И только потому, что дело шло о том, чтобы лишить Расточителя единственного источника его силы и большого состояния, единоутробные братья могли наконец сказать в лицом Маблану все, что они о нем думают. И они приводили все обвинения, какие только подсказывала им память. Лютое -лю то и дело стряхивал пепел, и серая кучка между его башмаками все росла.